И вот Доктор Иванов был знающим и опытным врачом, а также благородным высоконравственным человеком Но вот при этом дежурить с ним в паре по реанимационному отделению никто не стремился Более того, несколько дежурств подряд в паре с Ивановым считалось неофициальным видом наказания Заведующий так и говорил «Смотрите у меня, а то до конца года будете с Ивановым дежурить» Вот, казалось бы, парадокс. Трудно дежурить с дураками, за которых приходится выполнять их часть работы и вообще следить за тем, чтобы они там чего-нибудь не напортачили. Неприятно дежурить со склощниками, стольщиками кофе, чая, сахара и прочими неприятными людьми. А вот Иванов... Иванов мог сам кому угодно помочь. Чужого без спросу не брал, гадости никому не делал. И тем не менее, тем не менее... Понимая, что высокий профессионализм поддерживается путем неустанных тренировок, Иванов, в редкие минуты затишья, звонил в отдел госпитализации, где у него были все диспетчеры знакомыми, и просил «Светуля, Манюня, Танюша, Валюша и так далее, пришлите ко мне что-нибудь сложное, настоящий отек легких или некупируемый приступ бронхиальной астмы, а то скучно у нас чего-то». На возмущенные вопли напарников Иванов отвечал всегда одно и то же. «Да не беспокойся, я этого тяжелого не в свою очередь возьму, и следующего тоже возьму, так что тебе страдать не приходится». «Ага, сейчас не в очередь, как же, не придется». «Еще как придется». Света объявит диспетчерам, что доктор Иванов из реанимации 65-й больницы жаждет тяжелых пациентов, и те будут рады стараться, пришлют не одного, а целых пять. И вообще до конца смены все этакое будут тащить в 65-ю. Стереотипы, знаете ли, такие стереотипы. В результате все, кто дежурил с Ивановым, включая и его самого, выматывались в усмерть. Причем так выматывались, что у некоторых не было сил домой идти. вот э, Серьезно, без преувеличений. В паузах между активными лечебными мероприятиями, ну, если таковые случались, Иванов начинал сетовать на свою горькую судьбину. Мол, женился я по любви и врожденному благородству на сироте, не имеющим ни приданого ни связи, вот и прозябаю среди рядовых врачей. А те однокурсники, которые профессорских и министерских дочек расхватали, давно уже сами профессора и начальниками стали. Хнык-хнык. Напарникам в такие минуты хотелось, чтобы скорая поскорее привезла бы кого-то еще. Вот так доставал Иванов своим нотьем. Вот вроде бы ничего особенного на дежурствах. Все друг с другом лично делятся. Но у Иванова это личные Было слишком уж депрессивным. В конце концов, заведующий реанимационным отделением пришел к главному врачу и поставил вопрос ребром. Или мы убираем Иванова, или лишаемся половины дежурных врачей. А то, чего доброго, и всех лишимся. Ситуация аховая. Увидев себя в графике в паре с Ивановым, люди пишут заявление на увольнение по собственному. Уже три заявления написали, и это только начало. «А есть за что его уволить?» Спросил главный врач. «Нет», — вздохнул заведующий. «Не за что. Идеальный сотрудник, хоть и идиот. Вот при всем огромном желании придраться не к чему». «Вот прямо-таки и не к чему», — усомнился главный врач. «Вот ни разу не опоздал, ни в одном диагнозе не ошибся» и в историях болезни ни разу не накосячил. Вы знаете, на дежурство он приходит за 40 минут, чтобы подготовиться как следует. Доложил заведующим отделением. К началу дежурства он уже про всех, кто лежит, все знает. Диагнозы ставит четче, чем доктор Хаус, а документацию ведет так, что хоть в музей и под стекло. «Ну, видимо, тогда придется повышать», сказал главный врач. «У меня другого выхода нет». Спустя неделю Иванов стал заведующим отделением. Не-не-не, не реанимационным, а обычным отделением терапевтического профиля, в которое пациенты поступали в плановом порядке по направлению поликлиник. До сих пор, ну, насколько мне известно, Он этим отделением и заведует И вроде бы, вроде бы как ничего Человек на своем месте Тяжелых пациентов в плановые отделения не укладывают Жаловаться на жизнь подчиненным как-то не принято Так что своим мудрым решением главный врач Нейтрализовал оба негативных качества Ивана.